Насколько движение крохотных морских червячков, живших в стеклянной пробирке в Париже, точно соответствовало подъему и спаду прилива в узкие сены? Имени Жоржа Бона вы не встретите в биографических справочниках деятелей науки». И тем не менее он сделал удивительное открытие, которое почти на полстолетия предвосхитила одну из самых поразительных работ по ритмам у морских организмов. Оставив Париж, в конце июля 1903 года Жорж Бон провел более месяца на берегах ла возле устья Сены, наблюдая за поведением конвалута Роско Фэнси». Это маленький морской плоский червь, который живет в песке на морском берегу и имеет ярко-зеленую окраску, вызванную присутствием в его тканях симбиотических водорослей. Давайте отправимся в университетскую библиотеку и откроем том трудов Парижской академии наук за 1903 год. Там на странице 756 мы увидим сообщение о ритмических движениях конвалута Фэнсис, выполненные Жоржем Боном и представленные Академии Эдмоном Перье. Непосредственно за статьей Бона следует комментарий Перье. Кратко. Суммируя результаты эксперимента, можно сказать, что конвалута и в аквариуме, и в природных условиях движется вертикально вверх и вниз в толще песка, а также горизонтально вдоль песчаных склонов. Эти движения носят колебательный характер. При этом значительные передвижения, происходящие с синхронно с подъемом приливов, маскируют небольшие перемещения, вызываемые подсыханием песка или изменением интенсивности освещения. Конечно, можно только удивляться, почему ни Бон, ни Перье не подчеркнули важности того факта, что эти зеленые червячки, находясь в парижском аквариуме, точно реагировали на приливы и отливы в устье сены. откуда они были привезены. Вполне возможно, что Бон в своих выводах что-то упустил. Во всяком случае, этот важный момент ускользнул от внимания обоих. Вильгельм Сефер – основоположник физиологии растений. Полной противоположностью Жоржу Бону был известный немецкий ботаник Вильгельм Сефер. Этот удивительно трудолюбивый исследователь всю свою жизнь с 20-летнего возраста, когда он получил докторскую степень в Гетингенском университете, и вплоть до своей смерти в 1920 году в возрасте 75 лет регулярно публиковал свои научные сообщения. Выдвинутые им идеи настолько основополагающие, что ученый наших дней в своей работе с живым материалом, растениями и животными или объектами, занимающими промежуточное положение между живой и неживой природой, опираются на его учение так же уверенно, как и на закон всемирного тяготения. Как и Декандоль, Фессера наблюдал суточные движения листьев у растений. Для своих наблюдений Псефер избрал молодые растения фасоли. Материал легко доступный и удобный для экспериментирования. Как и Декандоль, Псефер обнаружил, что листья растений сохраняют ритмику суточных движений и в том случае, если освещение и температура поддерживаются постоянными. Но в отличие от Декандоля, наблюдения Пцефора. были более подробными и полными, исследовательные результаты более